Когда повозка со скрипом отъехала, Серая Метелка, Плут и я переглянулись. Затем Плут взлетел по стволу дерева, перелетел с его верхушки на соседнюю, а оттуда на крышу дома. — Вот было бы здорово так уметь! — заметила Серая Метелка. — Да, здорово! — согласился я, и мы направились к двери Черного Хода. — Как и раньше! — Я поднялся на задние лапы, крепко зажал ручку и повернул. «Почти». Попытался снова, немного сильнее, и дверь поддалась. Мы вошли. Я прикрыл дверь, но не до конца, чтобы замок не защелкнулся. Мы оказались на кухне, и над головой я услышал быстрые мелкие шаги и цоканье коготков. Плуд не замедлил появиться, бросил взгляд на дверь. Его мастерская внизу. Я покажу вам дорогу. Мы последовали за ним в другую дверь и вниз по скрипучей лестнице. Внизу мы сразу же попали в большую комнату, в которой пахло, как на воле. Срезанные ветки, корзины с листьями и корешками, коробки с в беспорядке стояли вдоль стен. На полках и на лавках. Несколько столов были завалены шкурами животных. Шкуры свешивались со спинок трех стульев. И на потолке, и на полу были нарисованы синим и зеленым мелом диаграммы, а одна ярко-красная закрывала почти всю заднюю стену. Коллекция паденок и книг на Гельском и латыни занимала небольшой книжный шкаф у двери. «Серп!» — напомнил я. Плут взлетел на маленький столик, приземлился среди трав. Там он повернулся, наклонился вперед и поддел когтями передний край выдвижного ящичка. Он раскачивал и тянул его, и ящичек начал выдвигаться, уступая его усилиям. «Не заперт!» — заметил он. «Теперь давайте посмотрим!» Он выдвинул его побольше, и я, встав на задние лапы, смог заглянуть в него. Ящик был выстлан голубым бархатом, в центре которого виднелся вдавленный отпечаток в форме серпа. Как видите, констатировал плут, его здесь нет. А где-нибудь еще он не может лежать? – спросил я. Нет. Если его нет здесь, Значит, он был у Оона. Только два варианта. «Я нигде его не видела там, на улице», сказала Серая Метелка. «Ни на земле, ни в этом месиве». «Тогда я бы сказал, что его кто-то взял», произнес Плут. «Странно», заметил я. «Этот предмет обладал властью». но не был одним из орудий игры, как, например, волшебные палочки, икона, магическая фигура и, обычно, кольцо. Тогда кому-нибудь он понадобился ради его власти, наверное, сказал Плут. Прежде всего, мне кажется, Оона хотели просто вывести из игры. Вероятно, я сейчас пытаюсь связать его смерть со смертью Растова. «Хотя странно было бы думать, что убийца – один и тот же игрок, раз Оуэн был открывающим, а Растов – закрывающим». «Ну, – произнес Плут, соскакивая вниз, – не знаю, может так, а может и нет. В последнее время Растов и Оуэн несколько раз подолгу беседовали. У меня возникло впечатление – что он пытался уговорить Растова перейти на другую сторону. Все его либеральные симпатии и русские настроения могли бы подтолкнуть его в сторону революционных действий. «В самом деле, — сказала Серая Метелка, — тогда, если убивают открывающих, Джил, возможно, угрожает опасность». Кто еще мог знать об их беседах? Никто, насколько мне известно. Не думаю, чтобы Растов рассказал даже Шипучке, И я тоже никому не говорил до сих пор. Где они беседовали? Поинтересовалась Серая. Наверху, на кухне или в гостиной. Их могли подслушать. Только кто-нибудь достаточно маленький и подвижный, чтобы пролезть в дырку для белки наверху. Я медленно прошелся по комнате. «Морис и макап, Открывающие или закрывающие?» — спросил я. «Совершенно уверена, что открывающие», — сказала серая метелка. «Да», — согласился Плут. «Они открывающие!» «А как насчет доброго доктора?» «Никто не знает. Ворожба не срабатывает в его сторону!» «Тайный игрок», — сказал я, кем бы он ни был. «Ты и в самом деле считаешь, что таковой существует?» — спросила Серая Метелка. «Это единственное, чем я могу объяснить то, что мои расчеты все время приводят не туда. «Как мы определим, кто это?» «Не знаю». «А мне все равно, уже все равно», сказал Плут. «Я просто хочу снова вести простую жизнь. К черту все эти заговоры и расчеты! Я не доброволец. Меня призвали насильно. Верните мою тень». «Где она?» «Вон там!» Он повернулся к большому красному чертежу на дальней стене. Я взглянул в том направлении, но не мог разобрать, на что плут пытается указать. «Извини», — сказал я, — «не вижу». «Там!» — сказал он. «В чертеже, внизу, справа!» Тогда я увидел. Я сначала принял ее за игру света. Тень в форме белки закрывала часть чертежа. Несколько прямых, блестящих кусков металла торчали по периметру тени. «Это она?» «Да!» — ответил Плут. «Ее удерживают на стене семь серебряных гвоздей». «Что же нужно делать, чтобы освободить ее?» «Нужно вытащить гвозди!» «А это опасно для того, кто будет их вытаскивать?» «Не знаю. О, он ничего об этом не говорил!» Я поднялся на задние лапы и передний дотронулся до верхнего гвоздя. Он не очень крепко сидел, и со мной не произошло ничего необычного. Поэтому я наклонился вперед, схватил его зубами... Вытащил и бросил на пол. Лапой попробовал остальные шесть. Два из них явно слабо сидели. Я хватал их зубами, один за другим, и вытаскивал. Они блестели на полу, настоящее серебро, и серая метелка стала их рассматривать. «Что ты чувствовал, когда вытаскивал гвозди?» – спросила она. «Ничего особенного», — ответил я. «Ты замечаешь в них что-то такое, что я пропустил?» «Нет, я думаю, сила заключена главным образом в этом чертеже. Если должна быть какая-то реакция, причину ее надо искать на стене». Я попробовал оставшиеся четыре гвоздя. Они сидели крепче, чем те, которые я уже вытащил. Очертания тени колебались теперь между ними. — А ты чувствовал что-нибудь необычное, когда я проделывал это, плут? — спросил я. — Да, — ответил он. — Я чувствовал легкий зуд в каждом из тех мест на теле, которые, по-видимому, соответствуют тому месту на тени, из которого вытаскивали гвоздь. «Предупреди меня, если что-то изменится», сказал я, наклонился вперед, ухватился за следующий гвоздь и стал расшатывать его зубами. Потребовалось примерно полминуты, чтобы вытащить его. Потом по очереди я попробовал три остальных. Два гвоздя сидели довольно крепко, а один примерно так же, как тот, который я только что вытянул. Я взялся за тот, что послабее, и дергал его, пока и он тоже не вышел из стены. К этому моменту тень равномерно сжималась и расширялась, как будто развивалась в третьем измерении по толщине и частично становилась невидимой для меня каждый раз, как это происходило. «Зуд не пропал», — заметил Плут. «Я начинаю теперь чувствовать его повсюду». «А боли нет?» «Нет». Я потыкал лапой в два оставшихся гвоздя. «Крепкие». «Возможно, лучше было бы привезти Ларри с клещами, чем рисковать сломать себе зубы. Все же не помешает сначала попробовать». Я расшатывал один из гвоздей почти минуту, но он, казалось, нисколько не поддался. Тогда я остановился, чтобы дать отдых челюстям, и пообещал себе, что попробую оба гвоздя, прежде чем решу сдаться. Я проделал то же самое со вторым гвоздем, расположенным примерно в десяти дюймах слева от первого, но не мог определить, когда закончил, добился ли каких-либо сдвигов. Мне не нравился вкус штукатурки и краски, которым был нарисован чертеж. Я не мог с уверенностью сказать, что находится под штукатуркой, на чем держатся гвозди. Слишком мало верхнего слоя откололось от стены, чтобы я мог различить поверхность, которую он покрывает. Только набрал в рот песка с сырым привкусом подвала. Я отступил назад. Чертеж выглядел размазанным и мокрым, Интересно, как собачьи слюни могут повлиять на его таинственные свойства? — Пожалуйста, попробуй еще, — попросил Плут. — Я просто перевожу дыхание, — сказал я. До сих пор я пользовался передними зубами, потому что так было легче. Теперь перейду на боковые. Итак, я снова приник к стене, ухватился за гвоздь правыми коренными зубами, и тот, казалось, слегка зашатался под моим напором. Очень скоро он зашевелился, потом пошел. В конце концов я бросил его на пол и прислушался. Серебро издает приятный звук при ударе. «Шесть!» — объявил я. «Как теперь ощущения?» «Зуд усилился!» — сказал Плут. «Возможно...» Это что-то вроде предвкушения. Последний шанс отказаться от этой затеи, пока у тебя есть преимущество, сказал я, поворачиваясь, чтобы использовать левую сторону челюстей для последнего гвоздя. «Продолжай», сказал он мне. Я ухватил гвоздь и начал расшатывать его, медленно, прикладывая равномерное давление. а не дергая резко, что, как показал опыт с предыдущим гвоздем, было более эффективным. Я боялся за зубы, но ничего не треснуло и не откололось. Звук серебра, однако, куда приятнее, чем его холодный металлический привкус. И все это время сама тень периодически набегала на мою морду, мелькая перед глазами. как быстрое облако перед солнцем, на мгновение окутывая меня и снова скользя прочь. Я почувствовал, что гвоздь движется. К этому моменту челюсти мои начали болеть, и я поменял сторону. Мне случалось разгрызать крупные кости, и я знаю силу своих зубов. Но эта задача требовала большего, чем просто кусательные способности. Важнее было движение, в котором участвовали шейные мышцы и челюсти. Вперед, назад. А потом гвоздь начал ослабевать. Я остановился, чтобы передохнуть. Что мы будем делать, когда она освободится? спросил я у них. Что помешает ей просто ускользнуть? Есть ли какое-нибудь средство прикрепить ее обратно? Не знаю. сказал Плут. «Я об этом не думал». «Прежде всего, как ее от тебя отделили?» спросила Серая Метелка. «Он зажег свет и отбросил тень на стену», сообщил Плут. «Забил гвозди, потом провел серпом возле моего тела и как-то отсек ее. Когда я отошел, она осталась». Я сразу же почувствовал себя иначе. «Тень отзовется на твою жизнь», — сказала серая метелка. «Если ты примешь правильную позу, и она упадет на тебя. Но твоя жизнь должна обнажиться в тех семи точках, которые держали тень, и она будет соответствовать гвоздям, которые удерживали ее». «Что ты имеешь в виду?» — спросил Плут. «Кровь», — объяснила она. «Ты должен сделать царапины на каждой из лап, одну на макушке, одну посередине хвоста, одну посередине спины, в тех семи местах, где была пробита тень. Когда Нюх вытащит последний гвоздь, Он должен не просто выдернуть его из стены, а осторожно протащить вниз, волоча за ним тень, и тащить ее так, чтобы она накрыла тебя. Ты в это время будешь стоять лапами на тех четырех гвоздях, которые держали тень лап. Хвост будет лежать на гвозде из хвоста. Голову надо вытянуть и положить, чтобы она касалась шестого. «Я уже не знаю, где какой гвоздь!» — перебил плут. «Я знаю!» — заверила серая метелка. «Я наблюдала!» «Потом нюх стянет на тебя тень и уронит последний гвоздь тебе на спину в том месте!» где будет седьмая царапина. Это снова прикрепит ее к тебе». «Серая?» — спросил я. «Откуда ты все это знаешь?» «Мне недавно подарили немного мудрости», — ответила она. «Верховный кот?» «Тихо! Это место?» «Прости». Она пошла размещать гвозди, а плут оцарапал себя, лапы, голову и хвост. Я чувствовал запах его крови. — Не могу достать до спины, чтобы сделать седьмую, — посетовал он. Правая лапа серой метнулась вперед, и на его спине появилась яркая полоска с дюйм длиной. Все произошло настолько быстро, что он даже не вздрогнул. Вот. «Сказала она, теперь ложись на гвозди, как я тебе говорила». Плут так и сделал, растянулся и лежал неподвижно. Я вернулся к последнему гвоздю, взялся за него и медленно потянул. Как только почувствовал, что он выходит, я потянул его вниз по стене и затем по полу к плуту, ни на секунду не отрывая от поверхности. Однако я не имел ни малейшего представления, движется ли тень за гвоздем, и не мог спросить. Но все же, если бы что-то было не так, — подумал я, — серая метелка сказала бы. «Проведи гвоздь по нему и брось ему на спину», — сказала она, — «в том месте, где моя отметка». «Я сделал это и сейчас же отступил назад». «Как ты думаешь, прикрепилась она или нет?» — спросил я у Плута. «Не могу понять», — ответил он. «Чувствуешь хоть какую-нибудь разницу?» «Не знаю». «Что теперь, Серая?» — спросил я. «Сколько нам ждать, чтобы увидеть, прикрепилась ли тень?» «Давай подождем минуту-другую», — ответила она. «Чертеж!» – произнес Плут в этот момент. «Он меняется!» Я обернулся и посмотрел. Возможно, там и мелькнул какой-то след движения. Но, когда я повернулся к стене лицом, он уже исчез. И все же чертеж выглядел теперь более маленьким. Немного меньше простирался влево и иначе располагался справа. и его цвета стали ярче. «Думаю, это значит, что она теперь на месте», сказал Плут. «Я хочу двигаться». Он подпрыгнул и побежал по полу, рассыпав гвозди, прыгнул наверх до половины лестницы, обернулся и посмотрел назад, на нас. Было слишком темно, чтобы увидеть, добился ли он своего. Пошли. Позвал он, давайте выйдем на улицу. Я без затруднений открыл дверь кухни. Плуд тут же проскочил мимо нас. Солнце уже светило, и когда он стремительно пронесся через двор, мы увидели сопровождающую его тень. Он вспрыгнул на стену, заколебался, оглянулся назад. Спасибо, куда ты направляешься? — спросил я. — В лес, — ответил Плут. — Прощайте. Затем он соскочил со стены и исчез.